Расфуфыренный толстушкий достался смачный поцелуй внучатого племянника короля. — Кажется, засыпались. Пора валить, — коротко распорядился барон де Франти, в то время как весь зал дружно ухахатывался, наблюдая за этой мизансценой. — А вы уверены, ваше высочество, что пора? — ядовито осведомилась Банита. Герцог, так ничего не заметив, продолжал кружиться в центре зала уже с толстушкой, а Бронде-Франти с сестричкой делал то же самое, только траектория их движения резко изменилась, и они, вальсируя, стремительно двигались по направлению к выходу. — Конечно, пора! — прошипел Джон на ухо партнерше. Ты что, не видишь? Нас окружают, дура! Только тут Бонита заметила стягивающихся в их сторону придворных магов, которые пока не решались применять магию из с боязни задеть других гостей, прекрасно понимая, что здесь собралась вся выше знать бригани. Скинув руку с плеча брата, девушка выхватила из складок платья прозрачный шарик. «Да не надо, и так уйдем!» — завопил Джон. Но было уже поздно. Треснувшиеся каменной плитки пола, Шарик с оглушительным грохотом взорвался, И зал заволокло белесым дымом. Испуганный вой гостей перекрыл вопль главы тайной канцелярии. — Остановить эту парочку! Закрыть все двери! — Не надо! Это принц Флоризель! Голос Батлера утонул в общем шуме и гамме. «Маги, гасите их!» — надрывался Пафнутий. «Попробуй, закоси, да двери закрой». Когда толпа испуганных гостей в эти двери ломанулась, как стадо баранов, и снесла их вместе с петлями, спеша вырваться на волю. Разумеется, Бонита с Джоном были в первых рядах этой толпы. В том, что они с папой наняли действительно прекрасного профессионала, Бонита убедилась, когда в процессе этого панического бегства братишка выдернул ее из общей толпы и уверенно поволок за собой по узким галереям королевского дворца. Шум и крики скоро затихли вдали. «Вы, случайно, не внебрачный сынок нашего короля?» ехидно осведомилась девица. — С чего ты взяла? — Прекрасно ориентируетесь во дворце. Опять же, опознали вас, ваше высочество, как я понимаю. — Ничего ты не понимаешь? — огрызнулся Джон. — Тоже мне нашла высочество. — Да я здесь впервые. — А хорошо ориентируюсь не во дворце, а в пространстве. — Наша карета там. Уверенно ткнул он пальцем в сторону окна. — мимо которого они в тот момент пробегали. Подскочив к нему, Джон распахнул створки, и Бонита убедилась, что окно действительно выходит на двор, забитый каретами гостей. «Вон наша стоит!» — обрадовалась девица. Ходу, пока ворота не закрыли!» Джон выпрыгнул в окно, помог девушке перебраться через подоконник и кинулся к карете на облучке которой дремал кучер. Трогай, рявкнул Джон, заталкивая бонит в экипаж и запрыгивая за ней следом. Встрепенувшийся кучер хлестнул лошадей, и карета застучала колесами по булыжной мостовой в сторону гостеприимно распахнутых ворот, стража которых еще не сообразила, что во дворце дворится что-то не то. Один прокол Джон все же допустил, слишком рано расслабился, решив, что опасность уже позади, и не заметил, как от темной стены королевского дворца отделилась юркая фигурка лучшего агента тайной канцелярии Бригани. Сбрасывая на бегу с себя ливрею дворецкий принц Ларизеля в прыжке вцепился в запятки кареты и, шустро перебирая ногами, забрался под днище экипажа упускать своего подопечного из виду батлер больше не собирался задержать взять живьем стража засуетилась около ворот но было уже поздно экипаж пронесся мимо нее выскочил на королевскую площадь и скрылся в ближайшем переулке батлер трясся под каретой, напрягая все свои силы, чтобы удержаться и не скрести своим задом по лыжной мостовой, заодно изучая обнаруженные им под днищем кареты странные металлические конструкции, назначения которых он не понял. Насколько ему известно, кроме колесных осей каретных рессор, предназначенных для амортизации, Здесь ничего не должно было быть. Однако было. В принципе, Батлер не возражал. Держаться за них было очень удобно. Вернее, было удобно до тех пор, пока принц Флоризель не крикнул кучеру. Ты что там, заснул? Они вот-вот погоню организуют. Отрываться надо. Сейчас сделаем, барон. Все будет в лучшем виде. Батлер не видел как кучер дернул за какой-то рычаг, но последствия этого действия ощутил сразу. Железки, за которые он держался, зашевелились, норовя раздавить ему пальцы и прижать к мостовой. Спасла агента тайной канцелярии его высокопрофессиональная подготовка. Мгновение ока он вновь переместился на запятки и уже с этой позиции мог наблюдать за трансформацией кареты. Баронские гербы с металлическим лязгом перевернулись, сменив опознавательные знаки, затем, повинуясь рывку второго рычага экипаж, резко просел вниз. — Я красота! — донесся из кареты болезненный вопль принца Флоризеля. — А полегче нельзя! — Так тебе и надо, позлорадствовала девица, которая к такому финту предать была готова. Поворот третьего рычага заставил экипаж раздаться вширь и превратиться в стандартную почтовую карету. Ну да чего ж хитер? Восхитился Батлер. Если бы не его лайм, ни за что бы не раскусил. На всякий случай. Лучший агент тайной канцелярии вновь нырнул под экипаж, чтобы не домаскироваться. Однако теперь под каретой было уже не сладко, так как осадка ее относительно земли стала гораздо ниже. Почтовая карета весело скакала по Блыжной мостовой, а вместе с ней булыжники честно пересчитывала пятая точка агента тайной канцелярии так как, в отличие от пассажиров, его каретные рессоры от вибраций не спасали. — Чего не вытерпишь ради лейтенантских погон? — мысленно простонал Бадлер. Агент тайной канцелярии неплохо знал Девангир и честно пытался запомнить дорогу, но рассмотреть, по каким улицам они проезжали, с этой позиции было практически невозможно. Тем более, что экипаж, явно заметая следы, петлял по самым темным закоулкам столицы Бригани. Однако скоро его мучения кончились. Экипаж въехал в какой-то двор и кучер остановил карету. Первым из нее выскочил принц Флоризель, почесывая пострадавшую макушку. Следом за ним, игнорируя протянутую руку принца, выпрыгнула его спутница. — А предупредить насчет того, что карета дерется, было нельзя? — обиженным тоном спросил ее принц Флоризель. — А предупредить насчет того, что ты, его высочество, было тоже нельзя? Вопросом на вопрос ответила агрессивная девица, приставляя, приставляя к ребрам брата кинжал, и с этими словами поволокла его за собой. В сторону двухэтажного особняка. Слушай, бониточка, а может договоримся, а? Заволновался принц Флоризель. Э, понимаешь, тут такое дело. Какое дело? Да я с бабами воевать не умею. С кем? Пардон, с прекрасной половиной человечества. И вообще, чего ты возмущаешься? Твой папаша уже напророчил мне корону. Так почему не королевскую? «Сейчас мы разберемся с твоими коронами, аферист!» Бонита толкнула принца к двери особняка, которая, как назло, именно в этот момент и открылась.